Глава 27 Все вскочили на ноги и столпились в центре кабины, сминая листки под ногами. Ребята изо всех сил вглядывались в темноту за прутьями решетки, селись разглядеть какое-нибудь движение в черном океане вокруг. — Кто-то идет, — прошептала Азуми. — Я же говорила! Лампа над головой светила уже не так ярко. — Нет, нет, нет, — заскулила Поппи. Дилан шикнул на нее. И она прикрыла рот рукой. Что-то пошевелилось вдалеке, и ребята увидели, как из темноты с четырех сторон от кабины к ним приближаются высокие фигуры. Лифт вовсе не был убежищем. Наоборот, лампа стала приманкой, как фосфорицирующий свет в глубинах морей, и хищники вышли на охоту. Скребущие звуки стали громче и теперь доносились со всех сторон, пока странные существа медленно приближались к лифту, постепенно сжимая кольцо вокруг одинокого фонаря во тьме. «Это они?» — спросил Дэш. «Особые?» Маркус вытянул шею и прищурился, стараясь разглядеть во мраке незваных гостей, и тут же резко подался назад в центр кабины, словно надеясь там укрыться. «Нет!» — сказал он. «Это что-то другое!» Свет от лампы освещал пространство на несколько метров от того места, где они стояли. И когда существа подошли ближе, ребята смогли их разглядеть. «Это мы», — прошептала Поппи, и ее слова прозвучали с запоздалым эхом реплики Маркуса в игровой комнате. К кабине приближались четыре куклы из папье-маше, похожие на тех, которые выпали из пакета в игровой комнате. Но эти куклы оказались ростом с ребят. Их суставы были жестко закреплены на теле, поэтому куклы двигались скованно, перенося вес с одной стороны на другую. Каждая передвигала сначала одну ногу, затем подволакивала в отрывистом ритме другую. Здесь были две одинаковые куклы, выкрашенные в светло-коричневый цвет, одетые в шорты, футболки с картинками и сандалии. «Братья». С другой стороны, ковыляя и раскачиваясь, шла девочка, выкрашенная в светло-розовый. По ее щекам рассыпались веснушки, а через плечо был перекинут ремень ярко-розовой сумки. Рядом шел мальчик с рыжими волосами. У всех кукол вокруг шеи были повязаны белые шнуры, тянувшиеся за ними по полу. Веревочные петли. Куклы приближались медленно, спокойно, уверенно, словно знали, что у них в запасе целая вечность. «Что нам делать?» — сдавленным голосом спросил Дэш. Дилан бросился к круглому устройству в углу. «Вверх или вниз?» — спросил он. «Вверх!» — взвизгнула Азуми. «Вниз!» — в ту же секунду крикнула Поппи. Дилан попытался сдвинуть ручку влево, но та не поддалась. Лифт не сдвинулся с места. В панике Дэш схватился за какой-то рычаг, но только порезал себе пальцы. Куклы были уже в нескольких футах от лифта. Поппи оттащила близнецов обратно в центр, подальше от стен кабины. Шёпот Дэша был едва различим, словно мальчик онемел от страха. «Что нам делать?» — повторил он. «Успокойся», — сказала Поппи, лихорадочно размышляя. «Ведь эти штуки из папье-маше. Пустые сосуды, так? Что они могут нам сделать?» Но она поспешила с выводами. Правая рука куклы Поппи отломилась у локтя. Её собственные слова, сказанные в игровой комнате, вернулись, чтобы терзать её. С ними не играют, их ломают. Из дыры в Попье-Маше торчала пепельно-серая рука. Пальцы слегка подрагивали. Словно прочитав мысли Поппи, Азуми выдохнула. «Нет, эти штуки не пустые».